Глава пятая. Сижу в ресторане. Да. Вот такая я сижу и... делаю умное лицо. Это все, на что я способна сейчас. Особенно после того, как вышла из квартиры напомаженная как говорила моя бабуля, затянутое строгое черное платье, которое как вторая кожа обтягивает меня, на финишем стали каблуки. Да я уже забыла, когда такую шпильку обувала. Но дюймовочка Юля быстро нарядила меня, и мы отправились на какую-то суперважную встречу, которую, как оказалось, я лично добивалась полгода, оставив в квартире ревущую Надю и Валентина Петровича. И вот сейчас я такая... Хм... Сижу, смотрю на двух мужиков напротив и даже не могу представить, что делать дальше. С одной стороны от меня сидит Юля, с другой — еще один мужик но этот кажись свой и этот свой что то усердно рассказывает тем двоим что сидят напротив а я сижу ни хрена не понимаю и тихо молюсь чтобы проснуться сном же тоже невозможно управлять ты просто идешь куда ведут а потом раз и проснулся господи и я хочу проснуться эта мысль звучит у меня в голове уже более четырех часов но что то не помогает «Виктория Викторовна, а что вы скажете на это?» Спрашивает у меня один из сидящих напротив и смотрит с какой-то коварненькой такой улыбочкой. Знакомы мы с ним, что ли? «Я?» «Так...» дуры с умным лицом отсидеться не вышло. «Значит, вспоминаем, как нужно вести себя в обществе, а я полностью согласна с коллегой». Говорю невозмутимо и слышу, как с другой стороны Юля давится водой. Некрасиво так давится, что все резко обращают на нее внимание, начиная помогать откашляться. «Викуль, ты чего?» Шепчет мне этот коллега на ухо, вызывая миллион противных мурашек, потому что, кроме как в определенном направлении, этот шепот истолковать не получается. «Ты перенервничала?» Опять тихо спрашивает, пока все помогают Юле. «И тут, хочешь, я тебе сегодня массажик сделаю, твой любимый?» и мне на ляжку приземляется лапка этого коллеги. Вот теперь пришла моя очередь давиться водой. Да вашу же мать! Даже мои дети не обладают такими талантами выводить меня из себя. Рычу про себя, но на лицо натягиваю улыбку и останавливаю ползущую вверх лапку горе-коллеги, вгоняя в нее свои красные ноготки. Дорогой друг! выдаю тихо сквозь зубы, смотря прямо в глаза и стараясь сделать так, чтобы нас не заметили другие. И я тебе сейчас сломаю тыкательный пальчик и скажу, что так и было. И если ты еще раз положишь свою лапку туда, куда собачка что-то не сунет. И я понятно объяснила. От каждого сказанного мной слова горе-коллега становится бледнее и бледнее, а под конец просто закивал и отодвинулся, как-то по-другому поглядывая в мою сторону. Увидев, что мои слова дошли до адресата, я встала из-за стола и, извинившись, пошла искать туалет. «Спасибо, Хостас, она быстро сориентировала меня. И только закрыв за собой дверь в туалет, я чуть не разрыдалась. «Это звездец! Это звездец! Это звездец, Вика!» Последняя уже прорычала своему отражению, точнее той, которая смотрела на меня из зеркала. «Вика!» Визгливый голос ворвался мое сознание так неожиданно, что я подпрыгнула на месте. Как не заорала, в этот раз, не знаю. «Простите, конечно, но это пиздец!» Опять завизжала дюймовочка Юля. Она подлетела к рукомойнику и начала нервно мыть руки, немного бледная, дерганная, но что-то бурчащее. «Коллега! Коллега, твою мать! Виктория! Коллега! Сергей, коллега!» «Не вижи, Юля, прошу!» Прорычала я. «Простите». «Не простите? А лучше скажи мне, кто он такой, этот Сергей?» Рыкнула опять. Юля уставилась на меня теперь так, что мне просто захотелось плакать. «Юля, пожалуйста!» «Вы что, правда ничего не помните?» Побледнев еще сильнее, спросила девочка. Я только покачала головой. «О боже! Что же делать? Что делать, Вика, что?» «Юля!» Мне пришлось схватить девочку за плечи и немного встряхнуть, чтобы привести в чувство. Успокоилась быстро. Первый этап прошел успешно. А теперь выдохнула. Вот, молодец. А теперь, увидев, что Юля и правда начала приходить в себя, продолжила. Сказала мне, кто такой этот Сергей? Сергей Агапов, ваш финансовый директор, пропищала Дюймовочка. Ага, значит, Финдер. А я ему чуть пальчик не сломала. Нервно подумала: А как зовут наших потенциальных застройщиков? Решила сразу спрашивать все. Хотя нужно было это делать еще в машине, когда ехали навстречу. Но в тот момент я до последнего надеялась, что вот сейчас я точно проснусь, и от души посмеюсь над всем. А сейчас тот, что посимпатичнее Руслан Назаров, заместитель директора. А тот, который не такой симпатичный, Юрий Голубев, он и есть директор. Ёмко, ничего не скажешь. А кто в твоем понятии посимпатичнее? Решила все-таки уточнить, потому как я сама не рассматривала их со стороны симпатии. Вот вообще не до этого мне. Вика! уже зарыдала в голос Юля, а мне пришлось прижать ее к себе и начать успокаивать. Ну, как маленькое дитя, ей-богу. А прижав девочку к себе, в глазах сразу стала картина. Как я также каждый раз успокаиваю своих девочек когда у них случается горе их вселенских масштабов. «Юленька, миленькая, успокаивайся!» Прошептала тихо, потому что самой уже хотелось плакать, но гладить и успокаивать не переставала ее. «Мы же леди!» «А леди всегда найдут выход из любой ситуации!» Проговорила, стараясь улыбнуться самой искренней улыбкой, поднимая личико этой дюймовочки за подбородок. И вот сейчас в Юлиных глазах промелькнуло что-то Непонятное. «А вы точно наша Виктория Викторовна?» Спросила она хрипшим голосом. «Где вы могли нахвататься таких слов за несколько часов, пока я бегала по вашим заданиям?» «Да, я вроде всегда так говорю». «Да?» Удивленно выдала Юля, отстраняясь от меня и начиная поправлять свой внешний вид. «А что нет?» Удивилась я и в ответ получила отрицательные покачивания головы. «Ладно, значит, начинаем плясать от имеющейся информации». Ополоснув руки, я вспомнила еще один вопрос, который так и не задала пока. «Юля, а кто наш директор?» И опять получила в ответ сначала огромные глазище, наполненные слезами, а после писк. «Вы, Виктория Викторовна, и директор, и учредитель». «Угу, и я, значит. Интересно». А мое охренение сегодня опустит свою голову. Вы жуете губы, — тихо пропищала Юля. Жую, — согласилась на автомате. Я всегда так делаю, когда стараюсь сдержать в себе плохие слова. Вообще-то вы так не делаете. И опять в ее голосе слышны слезы. Юля, успокаивайся, — проговорила, успокаиваясь. Ну, точнее, стараясь делать это хотя бы внешне. Не делаю так не делаю. А потом взглянула себе в глаза и тихо добавила. «Я смотрю, ты вообще робот, викули. и кобелей вокруг тебя целая стая. Вы что-то сказали?» Прошептала, взволнованно Юля. «Ага, пошли, а то нас явно потеряли!» Проговорила уже громче, подталкивая девочку к двери. «Только давай, ты сейчас сядешь возле Сергея, хорошо? А то, боюсь, я опять могу подавиться чем-нибудь. Хорошо!» Уже спокойно ответила Юля. Вот и молодец. Тоже умеет быстро брать себя в руки. Мы вернулись за стол, и как только уселись, я начала более внимательно рассматривать мужчин, которые сидели за столом. Разговор не стали перебивать, да и смысла не было. Но вот теперь мне нужно понять, кто здесь кто. Юля опять начала что-то усердно записывать, а я постаралась сосредоточиться не только на своих тревогах, но и на том, где же я нахожусь и как могла попасть за одну тысячу километров от прежнего места жительства. Нам принесли заказ, и все дружно решили, что сейчас можно отложить пока все и пообедать, а после продолжить. И только я отрезала кусочек стейка, сушенького такого, как по моей ноге что-то поползло. Так, дыши, Вика, дыши. Это что-то теплое и большое, значит, не змея. А что? Сейчас узнаем. Я аккуратно отодвинула скатерть, как бы поправляя салфетку, и увидела ногу, блин, мужскую. Хах, Нервно выдала, не успев сдержать в себе. И то внимание, которое я так не хотела привлекать, все таки привлеклось. Значит, нужно выкручиваться. Выровняла максимально спину, засунув свои ноги подальше под стол от ползущей ноги. Совсем неаккуратно поставила локти на стол. И непринужденно сказала. Анекдот вспомнила просто. Юля опять подавилась. Сергей смог удержаться, но занервничал резко бледнее. А вот тот, кто сидел ближе всех, ко мне с другой стороны выдал. Какой же Виктория. И такая улыбочка опять. Ехидненькая. Ах ты собачка женского пола. Попался. Знаете, почему мальчики в детстве растут медленнее, чем девочки? У них просто яйца с членом начинают развиваться раньше, чем все остальное. Поэтому к земле притягивает, пока пропорции не выровняются. Тут Сергей все таки подавился. А я, стараюсь не обращать внимания на его кашель, продолжила. А почему девочки растут только до восемнадцати, а не так, как мальчики до двадцати Потому что как только у нас вырастают сиськи, они начинают тянуть нас к земле. Я начинаю улыбаться той же улыбочкой, которую мне демонстрировал мужчина. Что явно гладил меня по ноге, но что-то его улыбка начинает таять в ответ. Так вот вопрос. Если с девушками понятно, чем меньше сиськи, тем выше они. А вот с мужиками как быть? Получается, чем выше рост, тем меньше член? И на этих словах подавились все. Даже те, кто обедал за соседними столиками. Потому как я говорила громко, чтобы все точно услышали. А я все так же сидела и мило улыбалась трем мужикам за нашим столом, с двумя из которых я, точнее это я, сто процентов спала. Ох же ты, простит шаболдовика, Вика, охренеть просто можно. Как ты вообще их запоминаешь? Трое, твою же мать, трое, а я надеялась, что мое охренение отдохнет уже сегодня. Но на лице, кроме улыбки, в этот момент, ничего не было. И спасибо моим деткам за такую замечательную науку держать морду кирпичом.